Глава 16. Это был очень продуктивный разговор. Не зная, сколько времени мы так просидели, но точно долго. Дракон рассказал о семье отца, хотя говорить ему было не особо приятно. Князь не первый раз пытался наладить с ним отношения и принять в клан, хотя Макс прямым текстом заявлял ему, что не заинтересован. И вот теперь глава водяных ящеров попросту не оставил ему выбора. С сестрой парень пока не знаком, зато несколько раз общался с Дарном, который всего на пару лет младше Макса, и поначалу они даже поладили, так как оба хотели одного и того же. Не становиться братьями официально. Но, судя по приезду младшего Йоргарда сюда, нормальным отношением этих двоих она. «Мне было велено с ледяным принцем не связываться, а лучше вообще обходить его стороной, чтобы даже пересечений не было. Это я, собственно, и делала в Первой Академии». Вот только интуиция подсказывала, сегодняшняя встреча с Дарыном далеко не последняя, невзирая на его временный перевод на боевой факультет, а не на некроманский. «Стальной дракон не только знает мое имя, но и в курсе моего прошлого. Он также сходу понял, что задумал его непризнанный братец. И если княжич действительно находится тут по приказу отца, веселье начнется уже завтра, а не через несколько недель, как я полагала ранее». Тирсова хмарь. «За что?» Не желая много говорить про свою драконью родню, Макс рассказал мне еще кое-что о Шурхе. Вернее, о том, почему он в последние дни повадился за мной бегать. Оказывается, пушистик частенько по Академии слоняется. Его не трогают и даже подкармливают, зная, я это зверушка. Ну а если, по мнению енота, хозяин в беде, он мчится со всех лап Гвида. Обычно. А теперь вот еще и ко мне зачистил. Так что в число своих людей не только Макс меня, похоже, записал, но и его чудо-питомец. Про перевод из другой академии я парня тоже спросила. Выяснилось, что он изначально поступал во второй по популярности маг нашего королевства и даже отучился там полтора года на заклинателя стихийной магии, можно сказать, коллега. Потом прилюдно отметили у куратора, за что именно умолчал, и был поставлен перед выбором – уйти на вольный хлеба или отправиться в академию изгоев. Князь тогда в очередной раз вмешался в жизни сына и довольно быстро решил этот вопрос, но… Макс же птица гордая. Мало того, что перевелся в Академию номер 13, так еще и на факультет некромагии поступил на зло отцу, который считает магов смерти порождением Тирсовой хмари. Забавно, но принятое на эмоциях решение оказалось самым правильным. Ведь именно Люци Тененбаум раскрыл особый дар дракона. Вернее, развил его и как следует отполировал. Глядишь, и мои новые способности тоже отполируют. Про троицу волков, донимавших меня сегодня, я тоже кое-что узнала. Оказывается, они хотели... Помириться, зажав меня на лестнице. Причем не со мной помириться, а с драконом через меня. Решили, что я нормальная девчонка и неплохо к ним отношусь. Распасла двоих от расправы во дворе. А потом поверила, что они не убивали Сержа. Нашли себе посредника. Дебилы. Хотя нет, посредник им точно нужен. Иначе они вместо перемирия очередную войну с драконом развяжут. Уже чуть не развязали. Он же их потом навестил. Даже знать не хочу, каким образом Макс выбивал... э. Выяснял причину их интереса ко мне. Хотя руки вроде не разбиты. Может, и без драки в этот раз обошлось. Хотелось бы. В свою очередь, я в подробностях пересказала ему все, что было сегодня в деканате. «Мне не нравится, как Люци с тобой взаимодействуют. проворчал парень, выслушав меня. «Кажется, я все-таки переборщила с подробностями». «В смысле? Я ожидала, что ты про магистра Левиафорта скажешь, предположениями какими-нибудь поделишься. А ты? Что не так с деканом?» «Надеюсь, все так». Просто он слишком уж тобой увлечен. Эти шуточки про сделать из тебя лича, приглашение у него пожить и... Какого тлена он тебя лапает? Да не лапал он меня. Просто подхватил, когда падать начала. До этого. А до этого стоял рядом, потому что руки у него не резиновые, чтобы до моей головы дотянуться. Ты сама сказала, что слишком близко. Вот и кто меня за язык тянул? Тьфу. Это наверняка из-за холода, который от него исходил. Начала выкручиваться я. Вот и показалось. А по-моему, он нагло нарушает твои границы. «Ты тоже нарушаешь, и что?» – взвилась я. «Ну правда же, глупые какие-то придирки. Да, мне иногда бывает некомфортно с магистром. Но Макс-то тут при чем? «Я твой парень. Мне можно». «Фальшивый. Все в Академии считают иначе». Заявил поганец, глядя на меня с вызовом. «Нормально, мавки пляшут. И что? Раз все считают, я тоже должна в это поверить и смириться? Да сейчас». «Считают, ага. Ты очень постарался, чтобы всех убедить. Но, Макс, давай на чистоту. Я не твоя девушка. Я...» «Твой друг». Все-таки сказала это вслух. А сказав, замерла, ожидая насмешки. И тут же затараторила. «Ты не подумай, я вовсе не навязываюсь. Если не хочешь дружить...» «Хочу». Прервал поток моих оправданий парень. «Очень хочу, Аля». Улыбнулся он, не сводя с меня глаз. И снова в лице его появилось что-то демоническое. Хотя в таком освещении не мудрено. «Меня ни одна девушка еще так не защищала, как ты». «Спасибо, лисенок». «Когда это я тебя защищала?» когда меня подставили под убийство Сержа. Сколько раз повторять? Я просто выполняла тестовое задание и... Ц. Он приложил палец к моим губам, вынуждая замолчать. Несколько долгих секунд мы смотрели друг на друга, а потом эта зараза заявила. Обнимемся? Отшатнувшись от него, я хотела было возмутиться, однако дракон пояснил. «По-дружески, Аль, слово даю». И приглашающий развел стороны руки. «Или ты боишься?» Это был вызов, и я на него повелась. Придвинулась к парню ближе, медленно подалась вперед и обняла его за пояс, оставляя при этом достаточное расстояние между нами. «Да что ж ты как не родная! Воскликнул Макс и сгреб меня в объятия так быстро, что я и пискнуть не успела. Замерла точно птичка, попавшая в селки. Не от страха или чего-то подобного, нет. Просто я словно оказалась в самом центре бури. Это точно магия, его природный дар, аромат которого я ощущаю только при близком контакте. А еще я, кажется, от него пьянею. Сердце заходится в груди, дыхание сбивается, будто мы действительно парим над беснующимся морем, а вокруг, завывая, яростно мечется ветер. А дуреть можно. То есть я не только по оттискам магическим могу теперь вычислять преступников, но и по запахам? Надо срочно освежить в памяти раздел аромагии. Заинтересовавшись собственными ощущениями, я закрыла глаза, прижалась к Максу теснее и потерлась носом о его плечо, ибо зачесался. Поглубже вдохнула запах дракона и… опять замерла от удивления. Незримая буря по-прежнему бушевала, но как будто за пределами крошечного островка безмятежности. Именно эту эмоцию я поймала, позволив себе расслабиться, а Максу сильнее меня прижать. Это было чувство защищенности, которое я никогда не испытывала, разве что в детстве, быть может, когда бабушка казалась мне большой и сильной, а сама я была совсем еще крошкой. И хотя умом я понимала, что это все иллюзия, навеянная ароматом чужой силы и моими собственными фантазиями, отказать себе в удовольствии не могла. Проведя кончиками пальцев по груди парня, я опять потерлась о его плечо. На этот раз щекой. приятно. Майк шумно выдохнул, а потом вдруг хрипло рассмеялся. Вот плутовка. Специально меня провоцируешь, да? Это типа проверка такая? Эксперимент. Пробурчала я, нехотя от него отлепившись. Я твой запах. Эй! Возмутилась, потому что он опять притянул меня к себе. «Да хватит уже! Это перебор!» «Помолчи пару минут, а?» — попросил парень. «Дай мне насладиться моментом и подумать». Его ладонь скользнула по моей спине вверх и погрузилась в горящие в полумраке волосы, которые он чуть сжал на затылке, очевидно разглядывая. «Красиво», — пробормотал Макс. «И ты тоже очень красивая, Аля». Добавил громче. «Не знаю, кто внушил тебе обратное, но у него либо со зрением проблемы, либо с мозгами». «Поняла меня, огненная леди?» «Ага». Спорить, рассуждая об общепринятых стандартах красоты, не хотелось. Вырваться тоже. Это ведь дружеские объятия, а не романтические. Конечно же, не романтические. Я отлично понимаю, как ведет себя парень, когда хочет от девушки чего-то большего. Обычно мы ходили с Алленом, держась за руки. Но однажды Виконт был нетрезв и попытался меня приласкать, зажав в темном уголке. Я тогда отбилась с помощью слов, магии и затрещины, а он потом извинялся и злился, утверждая, что на себя. Теперь, думаю, врал. Его взбесило мое упрямство. Вероятно, по их старой плану я должна была не только влюбиться в проклятого сердцееда, но и переспать с ним». чтобы впоследствии мне было еще больнее. Не сложилось, слава звездам! К тирсам эту гниль, как выражается Макс. Лучше буду дальше наслаждаться тишиной, теплом и ароматом чужой магии. Безмятежность в эпицентре бури убаюкивала, а близость парня... Нет, близость друга. Согревала и успокаивала. Я сама не заметила, как начала клевать носом. К Люцию без меня больше не ходи. Услышала сквозь накатившую дрему голос Макса. Вызовет? Напиши мне в Скар. Я составлю тебе компанию. Магистр, конечно, на адепток не западает, но в любом правиле случаются исключения. А я вовсе не намерен отдавать тебя ему. Никому не намерен отдавать. Угу. Промямлила я, не размыкая век. По-хорошему, следовало обсудить его собственнические замашки, но... Мне было лень. Спишь, что ли? Почти. Вот лиса. И что мне с тобой делать? Накормил, напоил. Пора баньки укладываться. Тихо хихикнула я, все-таки отстраняясь от него. Хорошего, как говорится, понемножку. «Спасибо, что заглянул, Макс, но...» «Пора и честь знать», — вздохнул он. Утром занятия, потом архив и другие дела. Прозвучало как оправдание. Что-то я совсем размякла после дружеских обнимашек. Непорядок. «Все, иди давай. Я правда хочу спать, и тебе тоже пора. Даже на коврике под дверью добытчика не оставишь». Начал прикалываться дракон. В человеческом облике это унизительно. А в драконьем ты палату разнесешь. Принялась рассуждать я, пряча за ладонью зевок. «Не вариант, Макс. Иди спать в общежитие. Гвида тебя, наверное, уже потерял». И Шурх. «Ладно, убедила. Руку дай». «Зачем? Друзья должны доверять друг другу Алиса». Поколебавшись пару секунд, я все-таки протянула ему ладонь. Решила, что он просто пожать ее хочет на прощание. Но Макс вынул что-то из кармана и надел мне на запястье. Ловко так. «Браслет?» «Спасибо». Я поднесла руку к лицу, разглядывая магическую вязь. Похоже на те веревки, которые дракон плетет на досуге, но немного иная. Более тонкая работа, а еще... Левитация? Это что, реальная левитация? Неужели я смогу летать? Я аж проснулась от такого подарочка. Летать вряд ли получится, но если опять окажешься в воздухе, там и зависнешь. Парить будешь и ждать меня. То есть мне теперь не стоит подпрыгивать? Усмехнулась я, завуалировав смущение шуткой. Чревато внезапным зависанием. Если захочешь, чтобы я пришел к тебе порталом, прыгай. договорились а теперь спать иди давай окно ждет и корзинку забери добытчик